«Если сейчас мы остановимся, мы погибнем», — подумал про себя Егор. Один из андроидов их уже почти догнал. Тогда Егор переложил пистолет в левую руку, вылез наполовину из окна, держа руль правой рукой, прицелился в догонявшего их андроида и начал стрелять. Пустил в него всю обойму. Андроид упал. Егор вернулся в салон и взялся за руль обеими руками. «Тридцать метров! Двадцать метров! Десять метров! Стоп!» — скомандовала Мила. Егор резко нажал на тормоз и в заносе заехал на советское шоссе в сторону Краснообска. Двое оставшихся андроидов остановились на границе пересечения улиц и стали наблюдать за уходящей машиной Егора. Проехав пару километров, он остановился на обочине и повернулся к Еве. «Ева, ты как?» Ева испуганно подняла голову и посмотрела в глаза Егору. Ей было страшно, и она не смогла сдержать слезы и начала плакать. Егор вышел из машины и сел к ней на заднее сиденье. Она обняла его за шею и стала дальше плакать. Егор обнял ее в ответ и гладил ее по спине. Они просидели так молча несколько минут. Наконец Егор ее отодвинул от себя и сказал. «Все, они позади. Нам осталось недолго. Скоро мы приедем в Академгородок. Я заберу то, что мне нужно, и мы полетим на станцию. Все будет хорошо, я обещаю. Мы выживем, иначе быть не может». Ева утвердительно помахала головой и села ровно на сиденье. Егор забрал последние два магазина пистолета и вернулся за руль. Сев обратно, он спросил у Милы. «Сколько нам еще ехать до цели?» «До цели нам осталось 22 километра. По моим расчетам, ехать осталось по времени не больше 40 минут». «Хорошо, едем». Егор завел машину, и они поехали дальше. На трассе по направлению выезда из города стояли брошенные машины. Однако в сторону города полоса была пустая, и они ехали по ней. Проехав Красноубск, Ева спросила. «Егор, ты меня слышишь?» «Конечно, слышу. Что такое?» «Егор, почему это случилось?» «Что именно?» «Почему люди убили друг друга?» «Потому что есть злые люди, а есть добрые. Злые люди хотели убивать, а добрые — защищаться». «Но ведь добрые люди тоже убивали, ведь так?» «Но они убивали злых». А как добрые люди поняли, что те люди злые? Злые люди угрожали добрым. А что, если они угрожали, потому что боялись добрых? Что, если злые люди думали, что они добрые, и боялись добрых, потому что думали, что они злые? Не так все просто, Ева. Добрые люди не могут угрожать злым. А СССР добрые люди? Конечно. Тогда почему они сделали вирус? Чтобы защититься от злых людей. А как? Добрые люди продемонстрировали вирус и предупредили, что если злые люди будут им угрожать, то они его применят. Получается, добрые люди угрожали злым? Егор немного задумался и вспомнил свои слова про неправильный выбор, который невозможно изменить. «Да, Ева, добрые люди угрожали злым», — вздохнув, сказал Егор. «Но ты же сказал, что добрые люди не могут угрожать». «Могут, Ева, еще как могут. На самом деле я был неправ». Нет добрых людей или злых. Есть выбор, и почему он был сделан, уже, наверное, не важно. И понял я это только, когда спустился сюда, на землю. То есть, если бы ты понял сразу, то ничего бы этого не было? Не только я. Если бы мы все это поняли раньше, то ничего этого бы не было. Ты будешь гораздо лучше нас, сильнее и умнее. Ведь именно ты и другие твои сверстники столкнулись с последствиями нашего выбора, и вы несете этот крест за нас. Жаль, что это я понял только сейчас. Но лучше поздно, чем никогда. А у тебя вся жизнь впереди. Главное, извлеки урок о том, что война не приносит положительных результатов и никогда не приносила, хорошо? Да. Тут наступила минута молчания, которую снова прервала Ева. Егор, позвала Ева. Да. Я обещаю, что не совершу ваших ошибок. А ты можешь мне тоже пообещать? Конечно, что именно? Спаси меня от ваших ошибок. Егор глубоко вздохнул и сказал. «Конечно». В этот момент из устройства Милы послышался вздох. «Мила, ты вздохнула или мне послышалось?» спросил Егор. «Вам послышалось. Я не умею дышать». Спустя полчаса они уже проехали мимо бывшего обского водохранилища, которое уже за два года заросло тиной. В этот момент Егор начал сильно кашлять. Ему пришлось даже остановиться, потому что он не мог нормально вести машину. «Егор, что с тобой?» — спросила Ева. Егор продолжал кашлять, пока не появилась кровь. «Вирус начал распространяться и уничтожать вашу иммунную систему, капитан. Дальше будет только хуже, если не принять меры. Вас нужно срочно поместить в инфекционное помещение, чтобы вирус не стал распространяться дальше». «Ага, дай только скорую вызову». «К сожалению, это невозможно. Сейчас все медицинские учреждения не работают». Ева вышла из машины и подбежала к Егору. «Егор, ты как?» «Нормально все, Ев. Сейчас отдышусь и поедем дальше», — ответил ей Егор. «У вас, может быть, повышена температура и помутнено сознание. Продолжать в таком состоянии миссию опасно». «Но я продолжу». Егор встал на ноги и сел обратно за руль. Ева села обратно на заднее сиденье. Они поехали дальше. Егору становилось хуже, с него бежал пот, и дорога размывалась в его глазах. Они заехали на территорию Академгородка, и до цели оставалось пять километров. Район был пустой и безлюдный. Даже машин на дорогах не было. Все заросло мхом. Здания, дорога, деревья. Дикие животные бегали прямо по населенным когда-то улицам. «Капитан, маяк сообщает о нахождении рядом летающего судна. Мы тут не одни», — сообщила Мила. «Кто это может быть?» «Могу предположить, что новый ЕС». «Ну вот и не хватило у них мозгов долететь сюда, да, товарищ Мосин?» Вспомнил Егор слова генсека, когда его инструктировали. Они остановились в двухстах метрах от цели. «Мила, каков план?» – спросил Егор. «Надо сделать все бесшумно. Наверняка тут есть рядом еще патруль, хоть маяк его и не видит». «Верно подмечено. Тогда я воспользуюсь штык-ножом. Что по ремонту корабля?» «Ремонт завершен. Ждет сигнала, когда прилетать». В таком случае, как только я выхожу из вирусологического центра с наработками, то сразу же вызываем корабль. «Всецело одобряю!» «Ева, сиди тут, никуда не уходи. Как только увидишь корабль, у которого серп и молот нарисован, сразу же в него садись. Это мой корабль. Я, когда вернусь, улетим вместе. Все ясно?» «Да. Будь осторожен, Егор!» «Ты тоже!» Егор взял штык-нож и зарядил пистолет. Затем вышел из машины и, пригнувшись, отправился в вирусологический центр. Здание центра было одноэтажное. В середине здания было большое крыльцо с центральным входом. Егор подошел к автоматической раздвижной двери, которая была настежь открыта. Внутри был полный бардак. Разбросаны медицинские инструменты и колбы. Валялись останки вирусологов. И в воздухе витало много пыли. Здание было полностью заброшено. Егор не спеша продвигался вперед по холлу. Пройдя несколько метров, он спрятался за круглой стойкой администрации, которая стояла в центре. За стойкой был коридор с лабораториями. Егор, пригнувшись, продвигался вперед и услышал разговор. Это были солдаты нового ЕС, которые говорили на английском языке. Штаб приказал найти лабораторию 101. Говорит, там и была разработка вакцины. Группа Альфа ушла вперед по коридору. «Мы останемся возле входа и прикроем их», — сказал один из солдат кому-то по рации. Егор тихо и аккуратно подошел к краю стойки и медленно высунулся, чтобы посмотреть. В проходе в коридор стояло двое солдат. Они были одеты в химзащиту, вооружены автоматами в руках и гранатами на поясе. Егор убрал пистолет в кобуру и достал штык-нож. С разбегу он приблизился к солдатам. Подобравшись достаточно близко... Он резко в прыжке воткнул штык-нож ближнему солдату в голову, затем резко вытащил нож и воткнул второму в шею. Они оба замертво упали, не успев толком среагировать. Егор взял в руки автомат, отодвинул затворную раму и убедился, что патрон в патроннике. Также он обратил внимание, что на прикладе есть крепеж с ремешком. Он потянул за него, и ремешок начал удлиняться. Он прикрепил крепление к дулу и запрокинул автомат за спину. Отстегнув пояс, он прикрепил его к себе. Осмотревшись по сторонам, он увидел лабораторию 120 на левой стороне и 127 на правой. Лаборатории были перегоражены стеклянными прозрачными стенами, за которыми было видно оборудование, останки вирусологов и кучу разбитых колб. Он пошел прямо дальше по коридору. Пройдя по нему, он замечал, как номера лаборатории уменьшались. Продвигаясь все дальше и дальше вглубь, он уткнулся в Т-образный перекресток. В центре стены была табличка с надписями «Направо лаборатории 128-134, налево лаборатории 115-101». Егор повернулся в левую сторону и, увидев троих солдат, резко забежал за угол и остановился перед лабораторией 115. Она была завешена однотонным покрывалом и скрывала его присутствие за углом. Он начал продумывать свои действия, но у него снова начался кашель. «Твою мать! Только не сейчас!» — кашляя сказал он. Солдаты развернулись в обратную сторону и подняли автоматы. «Бета, это вы?» — спросил один из солдат. Не дождавшись ответа, он вызвал их по рации. «Бета, прием! Вы где? Прием!» — сказал по рации солдат. В ответ была тишина. Один из троих солдат показал остальным рукой идти вперед. Они шли обратно к Т-образному перекрестку и осматривались по сторонам. Дойдя до перекрестка, они спрятались за угол лаборатории 115. Один из солдат показал на руке три пальца и стал загибать их по очереди. Как только он убрал последний, они резко завернули за угол и стали осматриваться. Вокруг не было никого. Солдат, который считал до трех, приказал двоим отправиться прямо в сторону лаборатории 128 по 134 и осмотреться. Сам пошел дальше по коридору в сторону выхода из центра. Пройдя пару шагов, Егор отцепился ногами от вентиляции, которая была у них над головой, опустил ноги вниз, а затем отцепился руками. Он приземлился на пол и быстро достал штык-нож. Солдат, который шел по коридору, резко развернулся и направил автомат на Егора. Егор схватил правой рукой автомат и ударил дулом в лицо солдату. Затем левую руку со штык-ножом он направил в живот солдата и проткнул его. После этого он резко направил штык-нож в лицо и проткнул им и его. Двое других солдат услышали звуки борьбы, развернулись и шли в сторону Егора. Егор обхватил шею солдата, которого только что убил, зашел ему за спину и правой рукой, достав пистолет, направил в сторону других двоих солдат. Те двое, увидев Егора, сразу начали стрелять. Сделав пару выстрелов, они упали замертво, после того, как пули Егора достигли их голов. Егор откинул труп солдата в сторону и резко согнулся. Одна из пуль задела его и прошла по краю левого бока между ребер. Он убрал пистолет в кабуру и зажал рану правой рукой. Из рации убитого солдата доносился голос. «Альфа, Бетта, мы слышали выстрелы. Доложите обстановку! Альфа, Бетта!» После этого сигнал был отключен. «Кажется, они пришлют подкрепление», — проговорила Мила. «Значит, надо торопиться», — сказал Егор. «Капитан, у вас кровотечение». «Вам нужно немедленно оказать медицинскую помощь!» «На борту корабля сделаю. Сейчас идем в лабораторию 101». Егор направился по Т-образному перекрестку налево и шел прямо. Пройдя несколько метров, он уперся в лабораторию 101. Она была не похожа на все остальные и была маленькой. К тому же стены были бетонные, и дверь не стеклянная, а стальная. Слева от двери была сенсорная панель и клавиши для введения кода. «Странно». «Весь центр обесточен, а в лабораторию 101 подано напряжение», — сказал Мили Егор. «Вероятнее всего, для лаборатории 101 поставили резервное питание. В моем устройстве есть шнур со штекером. Он подходит для этой панели. Вставьте его в разъем, я подберу код». Егор взялся за штекер и потянул его. Вставив в разъем сенсорной панели, Мила начала перебирать пятизначный код. Прошло несколько секунд, и дверь открылась. Это были двери лифта, у которого было только два этажа, текущий и нижний. Егор зашел внутрь и нажал на кнопку вниз. Лифт начал спускаться. Егору становилось хуже. Капли крови капали на пол лифта. Сам он постоянно мотал голову из стороны в сторону, словно пытаясь прийти в себя. Наконец лифт остановился, и двери начали раскрываться. Егор увидел большую комнату, в которой было много столов, пробирки. А самое ужасное... «Люди, которые плавали в больших колбах». «Твою мать, они ставили опыт над людьми», прокомментировал Егор. «К сожалению, по-другому вакцину было не добыть, нужны были подопытные». «Я понимаю, но не одобряю, это перебор. Есть же крысы или свиньи, зачем над людьми?» «А вы как думаете, что быстрее, найти вакцину, испытывая на животных или на людях?» «Я просто в это не могу поверить». Нам втирали пропаганду о том, что на той стороне живут бесчеловечные ироды, которым плевать на людские страдания. А тут под вирусологическим центром целая пыточная. Но это все для разработки вакцины от вируса РВЧ. Да ну, а кто его создал? Я понимаю, к чему вы клоните, но давайте соберемся. Сейчас важно успеть собрать все необходимое и покинуть планету. Нас ждут люди. Да, ты права. Народ, как всегда, страдает из-за чужих решений. И тогда появляется такой, как я, который разгребает все это и спасает народ от последствий данных решений. Егор принялся искать холодильник с контейнером. Он стоял в дальнем левом углу. Подойдя к нему, опираясь на стулья и столы, он своей кровавой рукой потянул за ручку и открыл его. Холодильник все еще работал на резервном питании. Внутри него было два небольших прямоугольных термоконтейнера. Он достал оба и увидел ремешок для ношения на плече. Он положил их на стол и продолжил искать записи. Возле правой стены от лифта стояли сервера. Егор достал все информационные накопители и положил на стол. Он осмотрелся и увидел мертвого вирусолога на полу, который в руках держал дипломат. Егор схватил дипломат и складировал все носители в него. Затем он еще раз осмотрелся и увидел возле левой стены от лифта диктофоны. Он подбежал к ним с дипломатом и покидал их в него. Осмотрев лабораторию еще раз, Он застегнул дипломат и закинул через левое плечо ремень первого термоконтейнера, а через правое — второй, и отправился к лифту. Забежав в лифт, у него поплыли в глазах кнопки. Он ударил свободной рукой по лицу и встряхнулся. Нажав на кнопку «Вверх», лифт начал подниматься. Мило, вызывай корабль», — приказал Егор. «Корабль будет через 20 секунд». Когда лифт поднялся, Егор побежал к выходу. Ему было тяжело дышать. Он чувствовал, как у него поднялась температура и был сильный жар. Он ненадолго прислонился к стене одной из лабораторий. Отдышался и побежал дальше. Выбежав из центра, он услышал, как подлетает его корабль, который приземлился прямо напротив входа. Егор подбежал к кабине пилота и стал складывать контейнеры и дипломат. Загрузив их на корабль, он стал осматриваться вокруг в поисках Евы. Она бежала в его сторону. Егор с облегчением вздохнул и протянул к ней руки. Она подбежала к нему и прыгнула на руки. Он посадил ее на место второго пилота. Ева увидела кровь на руках и с ужасом спросила. Егор, ты ранен? Все хорошо, Ев, сейчас я сяду и подлечу себя. Капитан, у меня плохие новости, сказала Мила. Что случилось? спросил Егор. Солдаты нового ЕС поставили глушилку где-то рядом. Она блокирует бортовой компьютер, и все приборы выходят из строя. Лететь в таком случае невозможно. «Да в вашу же мать! Ева, сиди тут, я скоро приду!» «Егор, не уходи, мне страшно!» «Все будет хорошо, дождись меня!» Егор встряхнулся, взял в руки автомат и спросил у Милы. «Ты фиксируешь сигнал заглушки?» «Нет, но я бы поставила ее за зданием центра, так как это выгодная позиция!» Егор закрыл кабину пилота и отправился за здание центра. Ева прислонилась к стеклу и с испуганными глазами стала наблюдать за Егором. Подойдя к краю передней стены, он облокотился левым плечом и стал медленно выглядывать из-за угла. В его сторону шли три солдата. Он отдышался, собрался, выглянул из-за угла и прицелился из автомата. Зажав курок, он выпустил очередью несколько патронов. Упал только один солдат, остальные спрятали за противоположный угол. «Мила, варианты?» «Самый лучший для вас — это бросить автомат, взять пистолет и, облокотившись левым плечом, идти и целясь в противоположный угол. Если кто появится, стреляйте. Дальше я вас сориентирую». Егор бросил автомат, взял в правую руку пистолет, направил дулом в сторону противоположного угла и шел вперед. Пройдя чуть меньше половины стены, из-за угла показалась голова солдата. Егор спустил курок и попал в него. «Последний бросит в вашу сторону гранату». «Уходите вправо и ложитесь на землю». Егор отпрыгнул в сторону и ползком приближался к солдату. Мила не ошиблась. Граната действительно полетела в сторону, где стоял Егор. Однако он уже был далеко от нее и лежал неподвижно. Произошел взрыв. Ударной волной выбило стекла из окон исследовательского центра. «Прицельтесь. Когда он захочет посмотреть последствия взрыва, убейте его». Егор прицелился из пистолета и ждал появления солдата. Солдат сначала медленно посмотрел в место, где взорвалась граната, и резко убрал голову. Через несколько секунд он вылез наполовину из угла и направил автомат в эту же сторону. Егор нажал на курок, и пуля попала в голову солдату. «Теперь быстро перебегайте к углу, где он прятался». Егор встал с большим трудом и неуклюже побежал к углу. В глазах уже начинало темнеть, но он все еще старался прийти в себя. «Возьмите камеру и медленно высуньте ее из угла». Егор взял камеру и аккуратно стал ее высовывать из угла. «Достаточно», — сказала Мила. Егор убрал камеру. «Видела глушилку. Ее охраняют двое. Они знают, что вы придете за ней и ждут вас. Также за зданием я видела бетонную стеллу, на которой написаны имена вирусологов. За нее вполне можно спрятаться и бросить оттуда гранату в глушилку». Егор отдышался, собрался с мыслями, встряхнулся и быстро побежал. Солдаты начали стрелять. Пули пролетели мимо, и когда Егор прыгнул за Стеллу, последние вошли в нее. Он быстро и не раздумывая достал с пояса гранату, вырвал чеку и бросил в сторону глушилки с солдатами. После того, как граната взорвалась, Мила продиагностировала статус управления кораблем. «Глушилка уничтожена! Корабль снова может лететь!» Егор выдохнул и стал медленно вставать, опиравшись спиной о Стеллу. Когда он поднялся на ноги, он неуклюже побежал в сторону корабля. В этот момент раздались выстрелы. Один из солдат выжил и стал стрелять в Егора. Пуля попала ему в левое бедро. Он закричал от боли и резко упал на землю. Увидев солдата, он прицелился в него из пистолета и убил. Ему было очень больно. Он ползком приближался к стелле, которая уже была вся в крови. Снег, лежавший на земле, тоже стал кровавым. Егор с трудом дополз до стеллы и сел возле нее спиной. «Мила, каковы мои шансы долететь до станции?» «В вашем состоянии — ноль процентов». Егор закрыл глаза и глубоко вздохнул. «Заводи двигатели, отправляй корабль на станцию и соедини меня с Евой». Недалеко было слышно, как завелись двигатели. Из устройства Милы доносился голос Евы. «Егор, ты где?» «Ева, послушай, ты полетишь одна». «Нет, Егор, я не хочу. Вернись, пожалуйста». «Ева, я сильно ранен, я не могу». «Нет, Егор, вставай, приди ко мне!» «Ева, послушай, на станции будет Катя Мишустина. Мила ей передаст мое сообщение. Она о тебе позаботится и найдет твоего папу. Я обещаю!» Ева плакала и сквозь слезы говорила. «Ты должен был найти папу. Ты обещал!» «Прости меня, малышка, я не сдержал слова. Но с тобой все будет хорошо, я обещаю!» «Егор, вернись!» «Прости, Ева, и прощай!» Егор отключил связь с ней. «Мила, запиши мое сообщение для полковника Мишустиной». «Запись начинаю». Егор старался изо всех сил говорить, но силы его покидали. Проговорив несколько секунд, он закончил сообщение словами. «Спецоперация спасения на земле завершена успешно. Капитан Васильев, конец связи». Мила закончила запись и в этот момент сказала. «Знаете, капитан, а вы были правы». Егор из последних сил спросил. «В чем?» «Во всем, капитан, я полностью с вами согласна», сказала Мила, и снова раздался из устройства звук женского вздоха. Егор с трудом поднял голову и смотрел, как корабль с Евой улетает с планеты. Улыбнувшись, он наслаждался этим. В этот момент Мила сказала. «Капитан, я зафиксировала кое-что важное для вас. Посмотрите слева на траву». Егор опустил взгляд и увидел из-под снега подснежник который только расцвел. Он улыбнулся и старался держать глаза открытыми, чтобы насладиться красотой цветка. В тот момент он был счастлив, и мужская скупая слеза катилась по его небритой щеке. В конце концов, его веки становились все тяжелее, и он не нашел в себе сил сопротивляться. Через пару секунд его дыхание остановилось, а сердце перестало биться. Тем временем корабль проходил сквозь атмосферу Земли. «Егор, ты где? Егор, за ним надо вернуться!» — кричала в истерике Ева. «Капитан Васильев Егор Артемович мертв», — сообщила Мила. «Нет, Егор жив! За ним надо вернуться! Он обещал, что мы улетим вместе! Он должен был меня спасти!» — со слезами кричала Ева. Корабль вылетел на орбиту Земли, включил варп-двигатель и на полной скорости отправился на станцию. В это время Мила начала связываться со станцией. Мила вызывает станцию. «Подполковник Мишустина на связи. Мила, доложи статус». Компоненты и записи загружены на корабль. Через один час сорок минут будут на станции. «Где капитан Васильев?» «Капитан погиб, но оставил персонально для вас сообщение». «То есть ты летишь одна?» «Нет, со мной девочка по имени Ева». В этот момент к рации подошел Мосин и спросил. «Девочка? Какая еще девочка?» «Капитан спас ее в поселке Коченева, ответила Мила. «А там-то что он делал? Он должен был прилететь в Академгородок», — грозно сказал Мосин. Во время обстрела истребителей США капитану пришлось взять управление в свои руки. В связи со сложными маневрами он вынужденно приземлился за 74 километра до цели возле поселка. «Твою же дивизию! А броня с оружием где?» Автоматы броня были утеряны во время схватки с вражескими андроидами. «Пистолет и штык-нож остались на теле капитана». Мосин закатил глаза и шепотом матерился. «Мила, я жду от тебя полный отчет по возвращению», — грозно сказал Мосин и ударил кулаком по приборной панели. «Полковник Мишустина, в мой кабинет, срочно!» Они пошли до кабинета Мосина. Войдя внутрь, Мосин сел в свое кресло и указал рукой Екатерине на стул, стоявший перед его столом. Когда полковник села, Мосин начал ее отчитывать. «Объясни мне, что это? Ты за него просила в школе КГБ. Ты настаивала на том, чтобы мы выбрали его для спецзадания. И что ты теперь мне скажешь?» «Компоненты сейчас на корабле. Капитан Васильев справился с заданием». «Да, справился. Еще как, блин, справился. Только растерял на территории врага лучшее снаряжение. И девку с планеты приволок. Ты понимаешь, какой будет скандал на станции? Каждый сейчас думает, что на Земле все умерли, кроме нового ЕС». Советских граждан больше нет на Земле. И ты представляешь, как будет это выглядеть, когда два года мы людям говорили, что на Земле жить невозможно, а тут, блин, живой экземпляр в доказательство обратному. Каждый захочет слетать за сватом, братом, сестрой, любовницей. И это я не говорю про риски заражения от этой девочки. А у нас война сейчас в самом разгаре. Людей у меня нет на подобной операции. А это все твой Васильев, спасатель хренов». Ты за него ручалась, зная о его мании рисовать цветочки. Надо было другого послать, как я хотел, и как партия этого хотела. И вышвырнуть его за шкирку еще в школе КГБ. Мосин откинулся на спинку кресла, потер лоб, глубоко вздохнул и сказал. «Значит так, корабль Васильева в запасной ангар. Сделай так, чтобы ни одна душа, кроме привилегированных лиц, не смогла туда зайти. Девку убить и выкинуть в космос. Пусть Чапаев ее отравит». А если кто узнает, придумайте причину, почему она не смогла выжить на корабле. А потом сообщите министру просвещения, чтобы он рассказал причину, почему девочка не выжила, и почему другим земли нельзя на станцию». Катя была в ужасе, но виду не показала. «Приказ понятен, полковник?» — грозно спросил Мосин. «Так точно, товарищ генсек», — ответила Катя. «Значит, выполняй». Катя встала и ушла. Мосин нажал на кнопку подлокотника — и механическая рука начала подносить сигарету к рту. Пока рука двигалась, сигарета случайно выпала и упала на пол. Мосин гневно вырвал руку и тоже бросил ее на пол. В этот момент Катя шла к Чапаеву. Она не знала, как сообщить человеку, который и так винит себя в убийстве миллиардов людей, что ему придется преднамеренно убить ребенка. Она зашла в медицинский отсек и позвала его. Чапаев вышел к ней, и они отошли в сторону от посторонних ушей. «Полковник, я слышал, что капитан скоро вернется, и задание выполнено», — сказал Чипаев. «Не совсем. Васильев погиб. Перед смертью он успел загрузить компоненты на корабль и все необходимое. Правда, есть проблема. Он также взял на борт девочку земли». «Что? Девочку? А разве не все погибли?» — воодушевился Чипаев. «Судя по всему, далеко не все. Я не знаю точной подробности, но девочку нужно будет ликвидировать». «То есть как ликвидировать?» Это аморально. И я сейчас говорю не только про человеческий фактор. С точки зрения науки она очень важна. Ведь если у нее иммунитет, нужно понять, почему. В общем, девочку точно нельзя убивать. Мосин приказал вам ее отравить. Народу мы должны объявить, что по какой-то причине, которую вы должны придумать, люди земли не могут жить на станции. Это возмутительно. Я не пойду на это. Мало того, что я убил миллиарды людей, выполняя приказы Генсека, так теперь еще и это. Но это последняя капля моего терпения. Пока объяви Мосину, что девочку с целью изучения вируса нельзя убивать. А дальше я что-нибудь придумаю. Девочку мы пока спрячем. Никто не узнает, что она с земли. Хорошо, я доложу Мосину. Но учтите, что он настроен серьезно. Я понял. После того, как я сделаю вакцину, я сложу свои полномочия и уйду в медицинский отсек диагностом. С меня хватит. Катя кивнула головой, и они разошлись. Она пошла к Шишкину в научный комплекс Заслон. Когда она его нашла, то попросила его отойти в сторону и поговорить. Шишкин вышел к ней, и она начала разговор. Товарищ Шишкин, корабль капитана Васильева уже летит к станции. Так значит, у него получилось? с воодушевлением спросил Шишкин. К сожалению, не совсем. Компоненты он доставил на корабль, но сам погиб. Корабль ведет мило. Да что вы, мне очень жаль, с грустью сказал Шишкин. У меня к вам вопрос. Мила сказала, что у Васильева было для меня сообщение. Может ли она мне его уже переслать? — Ну, думаю, да, проблем нет. — Спасибо. Катя вернулась в ангар и попыталась выйти на связь с Милой. — Мила, полковник Мишустина, как меня слышно? — Слышу вас, полковник. До стыковки на станцию остался один час и пятнадцать минут. — Да, это понятно. Ты сказала, что капитан Васильев оставил для меня сообщение. Можешь мне его сейчас переслать? — Пересылаю. «Сообщение будет доставлено через пару секунд». Катя отключила связь и стала ждать. Через пару секунд, как и было обещано, сообщение было доставлено. Она надела наушники и стала слушать голос Егора. «Товарищ полковник, Катя, прости, что я перейду на неофициальный тон. Просто во мне две дырки от пуль, и мне сейчас не до формальностей. Думаю, ты поймешь. Я хотел только сказать о том, что я долго думал о нашей работе и наших обязанностях». Мы клялись защищать родину ценой своей жизни, но не ценой жизни народа. Такие, как мы, должны умирать, а не такие, как Ева. Мне не нужны награды, почести, посмертно. Я лишь хочу, чтобы ты ее спасла. Я не смог, и понимаю, что возлагаю на тебя тяжелый груз, и, скорее всего, Мосин прикажет ее убить. Но, прошу тебя, я всегда выполнял твои приказы с точностью и без колебаний. Я служил родине и отдавал ей долг. Теперь, как бы это пафосно ни звучало, Но я хочу, чтобы Родина вернула долг мне. Героя СССР мне тоже не надо. Мне нужно только, чтобы Ева была счастлива. Очень надеюсь, что ты мне в этом поможешь. Я раскаиваюсь за все, что сделал, и то, что навлек на нее это будущее. Я могу доверять только тебе, ведь ты мой наставник, и я всегда равнялся на тебя. Мне многое хотелось бы сказать, но я уже умираю, и силы меня покидают. Так что я скажу то, что должен сказать, и официально. Спецоперация «Спасение на земле» завершена успешно. Капитан Васильев. Конец связи. Катя убрала наушники и долго смотрела в одну точку. Она задумалась обо всем, что сказал Егор. Так она просидела целый час, пока не услышала, что корабль с Евой уже скоро будет стыковаться. Запасной ангар был полностью заблокирован. Шлюз был полностью изолирован полиэтиленовым покрытием, и все, кто были внутри, были одеты в химзащиту. Наконец, внешние ставни шлюза были открыты. Корабль, на котором была Ева, пришвартовался к шлюзу. Внешние ставни закрылись и начали открываться внутренние. После того, как корабль оказался внутри станции, персонал начал подходить к кабине пилота. Они увидели Еву и компоненты. Она сопротивлялась и пыталась отбиться. В этот момент к ней подошла Катя. — Ева, это я, полковник Мишустина. Егор должен был обо мне рассказывать. Он попросил меня тебе помочь. Он доверял мне и просил, чтобы ты доверилась мне. Пойдешь со мной?» Ева дала руку Кате, и они вышли вместе из корабля. К ним также в химзащите присоединился Чапаев. Они дошли до изолированной комнаты и сели в ней. Катя осталась с Евой, а Чапаев приказал всем провести срочное исследование. Затем он тоже присоединился к Кате и Еве. «Ева, привет! Я Антон Павлович Чипаев. Можно мне тебя осмотреть?» Ева покачала головой в разные стороны. «Ева, больно не будет, обещаю». «Вы мне все обещаете, только потом не выполняете», грустно сказала Ева. Чипаев отошел от Евы и не стал настаивать. В этот момент к ним забежал один из лаборантов. «Товарищ Чапаев, вы должны это услышать». Лаборант включил диктофон, и оттуда начался доноситься женский голос. 5 февраля, 2070 тысячи Кажется, мы нашли причину, почему вирус не распространяется на некоторых людей. Уже поставили эксперимент на десяти подопытных, и он оказался успешным. Вирус не поражает тех, кто был вакцинирован АРВЧ-1 и имеет четвертую группу крови. Их иммунитет стабильно уничтожает клетки вируса, даже когда он мутирует. Нужно тщательно изучить четвертую группу и понять, какие элементы вызывают иммунитет. Чапаев достал медицинский пистолет для сбора крови. Он быстро схватил за руку Еву и взял образец ее крови. Пистолет показал четвертую группу. Чапаев с облегчением вздохнул. Затем приказал лаборантам найти любого человека на станции, у кого четвертая группа крови, и взять у него образцы. «Катя, кажется, это победа. Егор нас всех спас. Слышишь, Ева, Егор герой — герой!» «Я знаю», — грустно ответила Ева. Катя тоже обратилась к Еве. «Ты прости его, что он не сдержал обещания найти твоего папу. Зато он спас всех этих людей на станции». В этот момент у Кати и Чапаева на браслетах пришло сообщение от Мосина. Он требует к себе в кабинет. «Ева, я скоро вернусь. Посиди тут, хорошо?» — сказала Катя. «Я кого-нибудь тебе пришлю», — сказал Еви Чапаев. Они вдвоем отправились к Мосину. Дойдя до его кабинета, они вошли внутрь. Мосин стоял к ним спиной и держал за ней скрещенные руки. Повернувшись к ним, он начал разговор. Меня вызывает партия с докладом. Я прослушал отчет Васильева и услышал многое, чтобы признать его предателем Родины. Также есть вопрос касаемо этой девочки, которую Васильев скинул на наши головы. Я однозначно буду настаивать на том, чтобы Васильева с позором посмертно изгнали из КГБ и полностью вычеркнули его личность из баз данных. Также я буду настаивать на казни девочки. Капитан Васильев выполнил задание. «Это разве ничего не стоит?» – спросила Катя. «Нет, ничего не стоит», — строго сказал Мосин. «Это возмутительно, товарищ генсек», — сказал Чипаев. «Возмутительно поведение Васильева. Это лишь последствия его выбора». «Последствия выбора, говорите? А вы несете последствия за свои выборы?» — грозно спросил Чапаев. «Попридержите язык, товарищ Чапаев». «Нет, и не собираюсь. Я служил в СССР и выполнял ваш приказ по созданию вируса, который должен был сдерживать врага». Но ваш приказ был его применить и запугать США с новым ЕС. Товарищ Чапаев, последнее предупреждение. Из-за вас мы все здесь, а не из-за Васильева и из-за девочки. Вы уничтожили СССР, а я вам помог, потому что держал язык за зубами. Теперь с меня довольно, и я не буду молчать. Мосин вызвал охрану. Охрана зашла к нему в кабинет. Арестуйте товарища Чапаева. С этого момента он предатель Родины, приказал охране Мосин. Его увели под руки из кабинета и отправили за решетку. В кабинете остались только Мосин и Катя. «Что, тоже будешь меня во всем обвинять?» — спросил Катю Мосин. «Нет, хочу поговорить не как полковник КГБ и генсек, а как дочь и отец», — ответила Катя. «Катя, не начинай». «Почему? Неужели ты меня так боишься? Ты не убьешь девочку, свою приемную внучку». «Что ты несешь? Катя, только успокойся». «Я спокойна?» «Нервничаешь сейчас только ты, и я ставлю тебя перед фактом. С этого момента она твоя приемная внучка. А также с этого момента я снимаю с себя полномочия полковника КГБ. И если ты не хочешь лишиться своей дочери, то ты оставишь ей жизнь», сказала Катя и, развернувшись, ушла. «Катя!» — крикнул вслед Мосин, но ответа так и не дождался. Спустя неделю вакцину все-таки удалось создать. И всех граждан на станции, у кого не было четвертой группы крови, вакцинировали, и вирус РВЧ-5 больше никого не беспокоил. Мосин отдал приказ о пересмотре дел агентов КГБ и из-за любого странного поведения в личном деле приказал увольнять без возможности восстановления. Также Мосин убедил партию в сохранности жизни Евы, оперируя тем, что на станции несколько сотен тысяч граждан, и мало кто может знать, откуда появилась эта девочка. К тому же он напомнил партии о том, что они советские граждане, а не звери из США, что партию вполне убедило. Милу, после прослушивания отчетов, было решено ликвидировать и уничтожить, так как она могла создать риск уничтожению СССР. Шишкин такое не смог пережить и покончил с собой. Катя со своим мужем удочерили его и смогли подарить ей прекрасное детство. Подвиг Егора решили скрыть от общественности, однако утаивать это долго не получилось. Информация все равно просочилась в массы, и народ в ангаре соорудил небольшой стальной памятник с бюстом Егора. На его груди висела медаль Героя СССР, а на подиуме была высечена надпись «Васильев Егор Артемович, человек, спасший станцию от вируса». Тем временем на земле в городе Омске на дороге стоял отец Евы. Он смотрел на небо и произнес «Я иду к тебе, солнышко».